Вчерашний разговор с Лешей — нелепая ошибка, недостойная взрослого человека, воображающего себя воспитателем. «Вперед за орденами!» — как говаривал военрук Жилин, отправляя кого-нибудь в учительскую за журналом. Внизу, возле почтовых ящиков, две полупроснувшиеся соседки ругали действительность за то, что Дез собирается на месяц отключить горячую воду. Надуманная проблема — Голод, голод, тренинг. Они обеспечивают активное, бодрое долголетие. Среди свежих, еще пачкающихся типографской краской газет, я обнаружил заказное письмо от Елены Викентьевны Анучиной Ферман. Рядом с моей каллиграфически выведенной фамилией в скобках значилось «лично». Я торопился навстречу с Щелышевым и читать письмо на бегу не стал.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 о небывалой сплоченности, даже спрессованности нашего недолговечного пассажирского коллектива, если бы не скандал, разгоревшийся в душной утробе автобуса, которую немногословный водитель романтично именовал салоном. Квадратный пожилой дядя проторил путь к стедениям для инвалидов с детьми.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 переживал пассажирский коллектив. Я фронтовик, я за него сосунка кровь проливал, гневался полнокровный ветеран, и его лицо набухало праведной лиловостью. Я фронтовик. Зло ответил парень и начал комкать газету. Еще издевается! Высадите его к чертовой матери! Шпана! Шумело сообщество попутчиков.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 Как вы можете так говорить? вскинулась молоденькая пассажирка. Ну, как вам не стыдно. Пожилой, добившись своего, тяжело сопя, уселся.